Вновь забава маялась в одиночестве, не зная, как ей быть, но к тревоге за собственное положение добавилась сотня других. Думала она о сестрах, оставшихся в городе, о столбах дыма, то и дело клубившихся за белокаменными стенами, о перепуганных слугах и уставших воинах, но больше того о мире Да, обида на князе все еще точила сердце. Слишком неприятен был их последний спор а в особенности насмешка князя над тем, что она задумала учить девочек рунам и другим премудростям. Однако случившееся лихо отодвинуло ее маяту в сторону. Но не могла она обиженно дуть губы, когда уже вторую седмицу князь, если и появлялся в покоях, то лишь под утро, скидывал с плеч меховую накидку, швырял на стол венец и падал на постель, чтобы забыться глубоким сном. А утром снова исчезал, хмурый и молчаливый, А Забава не знала, как найти слова утешения. Глупое сердце откликалось на хмурый вид власти мира, но кроме тревоги в нем кипело удивление. А ведь и вправду князь всей душой болел за свой народ. Сил не жалел, старался скорее изгнать болезнь. Пересвет с обычным своим равнодушием объяснил, что в Сваркграде летует мор. Ее сестры живы, однако заперты в доме. Питье и еду им приносят. И остальным жителям тоже а потом сунул ей в руки куколку такую которую любили плести из ниток младшие сестры объяснил что это приказ князя весточку передать ей для успокоения однако забава совсем не успокоилась наоборот жгучая благодарность только подстегнула тревогу и жажду сделать хоть что то для мужчины посему с самого утра она ломала голову как бы помочь песни пляски сейчас не годятся да и не мастерица она в этом Беседу вести князь не хотел. Вместо слов выбирал сон. К мастерской своей и вовсе не подходил, разве что в купальне мог заглянуть, смыть с себя пот. От пронзившего молнией озарения забава даже дышать перестала. Ну, конечно, и как она раньше не подумала, придёт к нему, сама вымоет, разомнёт уставшие плечи и натруженные ноги, как однажды это делал для неё князь. Теперь её черед пришёл. И Забава поскорее кинулась к двери. «Надо Пересвета звать». К счастью, воин оказался поблизости. Выслушав ее очень внимательно, почесал седой затылок и... кивнул. «Есть правда в твоих словах, Забава. Князь сам за всем приглядывает, но для одного человека это слишком трудно. Порадуй его как следует. Отвлеки ласками до да нежностью». «И ушел. Должно быть, готовил купальни» она вернулась обратно в покое. И как никогда трудно ей было переносить одиночество. Расписанные хитрым узором стены больше не занимали взгляд. Не хотелось перебирать из украшенной резьбой костяные брусочки с рунами, которые выточил для нее князь, или читать в свитках про далекие земли. Ее сердце и помыслы стремились к власти миру, но не могла она быть равнодушной к его заботам. А за окошком понемногу темнело. Вновь набежали тучи, сыпанули пеплом и снегом. Грязно-серая накидка устлала сварка град. А раньше, сказывают, от белизны зимы ослепнуть было можно. Ах, как бы все вернуть. Тихий стук в дверь прозвучал раскатом грома. — Все уже? Пора? — И верно. В горницу вошла чернавка и, склонив голову, произнесла. — Госпожа, в купальнице надобно. Ох, как застучало сердце. Забава поспешила зарезную ширму и, сбросив платье, осталась лишь в тонкой леной сорочке. Властимир любил такие рвать, а вот косы трогать не стала. Властимир их расплетет сам, если захочет. Накинула на плечи меховую накидку, плотнее запахнулась и, оглядев себя в зеркало, румяную и с блестящими глазами поспешила к прислужнице. Та и бровью не повела, молча вывела ее из покоев и заторопилась вниз к купальням. За спиной пристроилась стража, будто княгиню охраняют, они безродную наложницу. Ох, как дорого бы она отдала, чтобы так было. Но то несбыточные грезы. Не стать дворовой девки, знать ее, Не примут мужчины своей повелительницей и даже самую красивую наложницу. Ну и ладно, лишь бы властемир рядом был. Кованые двери купальни раскрылись, и в лицо пахнул наполненный горько-острым ароматом воздух. Забава выскользнула из сапожек и босыми ногами ступила на каменные плиты. Неслышно двинулась вперед. С каждым шагом сердце стучало все тяжелее. А мир уже тут, нутром чуяла. И верно, стоило раздвинуть занавес из бархатной ткани, дыхание исчезло. Князь стоял у огромной бадьи, уже голый по пояс. Капельки воды стекали по плечам, чертили среди крутых бугров его тело мокрые дорожки. А после впитывались в темную ткань штанов. Усталыми движениями Властимир растирал полотенцем руки и шею, а забава жадно следила за каждым движением. Любовалась на гордую стать и к темных волос, свободно падавших на плечи. Их кончики путались, закручиваясь кольцами. Вот бы расчесать хоть разок. Ох, она была бы очень осторожной, только бы допустил. Однако ее восторг был встречен холодным. Тебя тут не ждали! Князь слегка обернулся и уколол таким взглядом, что забава отступила на шаг. Злой какой и готовый вот-вот разразиться бранью.